35. Над городом парила бумага. Стояла ночь, обрывки разлетались Сван канада сквер Кеннери-Уорф. На кончике пирамиды, на крыше, на балдажнике этого пошлого члена здания стояла женщина. Ей было бы легче получить доступ к Би-Ти Тауэр, но здесь она находилась на 47 метров выше. Топография фишек непроста время битти тауэр прошло она еще помнила тот момент когда лондон был приколот к земле этим минаретом с кольцом тарелок и передатчиков месяцами башня удерживала на месте оккультную энергию когда ее хотели развеять злые силы силу шести сильнейших фишкарей лондона в купе с мыслями их товарищей в кракове мумбаи и сомнительном городке магагвиле сфокусировали вдоль столба башни и выстрелили тонким пучком, испарившим самую могучую, внеположную угрозу за 77 лет. И заслужило это здание благодарность. Ну да, но только о тех, очень немногих, кто знал, чем ему обязан. Теперь же би Tower и Тауэр сняли с вооружения. Кеннери Wharf родилась умирающей. Вот в чем источник ее скверных сил. В банкротные девяностые, когда ее верхние этажи обезлюдили, их бесприбыльное запустение подарило место силы для реальноделия. Когда арендаторы наконец пришли, их поразили остатки сигилов, свечных ожогов и кровавых пятен, устойчивых к отбеливателю, которые можно найти до сих пор, если когда-нибудь приподнять невероятно охренительно уродливые ковры. Женщина стояла на вечно мигающем световом оке на навершии башни. Без страха покачивалась на ветру, сотрясалась в бафтинге. Смаргивала слезы от холода. Достала из сумки бумажные самолетики. Запустила их за край. Они взвились, изгибы аэродинамировали их через тьму с подсветкой улиц снизу. Самолетики поймали восходящие токи. Деловитые крошки. Они... Задрались к луне, как мотыльки. Самолётики отправились на охоту, выше уровня автобусов, окунаясь в сияние фонарей. Они шли по наитию, лондонской чуйке, поворачивали на поворотах, виляли на развилках, летели в одну сторону по односторонним улицам. У Уэствэя один сделал мёртвую петлю над-под-над над высокой эстакадой не иначе, как от удовольствия. Многие были утрачены. Всего один просчет и внезапное столкновение с рабицей. Нападение сбитой столку совы, и клочки бумаги летят по лондонским закоулочкам. В конце концов, один за другим, они свернули над крышами, устремившись к новым территориям, не тем, откуда прилетели, а домой. К тому времени женщина, которая их разослала, уже была там. Она сама пересекла город быстрее обывательским транспортом и ждала. Часами она ловила их, один за другим, каждый встречала с лезвием, соскребывая или срезая с них послание, Собрала кучу слов, а безбумаженные писания лежали под нее странными цепочками. Самолетики, не вернувшиеся домой, ускорили собственное разложение в канавах, но не могли сделать его одномоментным. Остался магический мусор. «Привет, Варди!» — Колинсвуд вошла в захламленный кабинет ОПФС. «Где Бэрон? Засранец не отвечает на звонки. Что делаешь?» Он работал за компьютером. «Варди, ты что, читаешь про лол-котов?» Она заглянула за край его экрана. Варди посмотрел на нее без тепла. «Я хотеть кальмарко обратно?» Сказала она. No, Они украли кальмарко!» «Здесь не полагается курить». «И тем не менее, а?» Сказала она. «И тем не, сука, менее!» — затянулось. Он смотрел на нее со спокойной неприязнью. «Да чего мир довели, а?» — сказала она. «Да уж». Коллинсвуд снова набрала Бэрона и снова потребовала по голосовой почте, чтобы он перезвонил как только так сразу. «Ну, что-нибудь нашел?» — спросила она. «Кто стоит за этим головоногим головотяпством?» Варди пожал плечами. Он логинился в тайных чатах, посещаемых энтузиастами магии и культов. Он печатал и вглядывался. Колинсвуд молчала. Не двигаясь с места, он не мог ее игнорировать. «Шепчутся о разном», — сказал он наконец. «Слухи о Тату. И есть люди, которых я раньше не видел. Ники, которых я не встречал. Упоминают Гризамента». Он задумчиво взглянул на нее. Говорят, с его смерти все пошло наперекосяк. Больше нет противовеса. «Тату на радарах так и не объявился?» «Что ты! Он на всех радарах сразу, однако это та же проблема, только в профиль. Я не могу его найти. Судя по тому, что я читал, он... Скажем так, нанимает подрядчиков, фрилансеров для розыска Билли Хэрроу и его приятеля, того, кракенского раскольника». Били, билли горе-то и — сказала Коллинсвуд, побарабанила ногтями по столу. На них были нарисованы маленькие картинки. «Прямо сейчас как будто возможно все», — сказал Варди. «И это не играет нам на руку, а ко всему прочему. Не знаю, по-прежнему все вот это». Он широко и неопределенно развел руками. «Что-то волнительное. Он даже казался взволнованным». «Что-то такое, что ух! В этих возмущениях чувствуется особая энергия, и они все ускоряются!» «Ну, пока ты не впал в свою воду транс — Коллинс Вуд выложила перед ним распечатку. «Зацени, какая тема!» «Что это?» Он наклонился над развернутым посланием, прочитал. «Что это такое?» — спросил он медленно. «Целая куча бумажных самолетиков. Куда ни плюнь. Что это?» «Есть мысли». Варди ничего не сказал. Пристально вчитывался в убористый почерк. На улицах в одном из неисчислимых темных закоулков города самолетик нашел свою добычу. Он увидел, он проследил, он полетел за двумя мужчинами, которые тихо и быстро шли вдоль канала в какое-то забывающееся место. Он кружил, он слечал, он, наконец, убедился, он прицелился... Он нырнул. «Что думаешь об этой всей ландомантии?» — спросил Билли. «О том, что они видели. Не похоже, чтобы мы услышали что-то новое». Дэйн пожал плечами. «Я слышал не больше тебя». «Как я и говорю, ничего нового». «Они увидели это самыми первыми. Надо было попробовать». «Ну а что теперь с этим делать?» «С этим? Ничего не делать. Что вообще такое это?» Дойка ка я тебе кое-что расскажу». «Дедушка Дейна», — говорил он, — «прошел не одну битву. Вторая мировая война закончилась, а великие религиозные конфликты Лондона того времени нет, и церковь бога Кракена брутально столкнулась с последователями Левиафана. Крюки из китового уса против кожаных кнутов-щупалец, пока Парнелл-старший не устроил рейд на приливную зону Эссекса», и не оставил викария Левиафана мертвым на суше. Его тело нашли в гроздьях прилипал, тоже мертвых, висящих, как рыбные бубоны. Эти напевные истории, истории, превратившиеся в пабные анекдоты, рассказанные тоном дружелюбного пьяного фантазера, стали для Дэйна ближе всего к проявлениям веры. «Никакой жестокости, — говорил он мне, — сказал Дэйн. — Ничего личного». Точно так же, как все было бы внизу, в раю. Внизу, в мрачном морозном раю, где сражались боги, святые и киты. Но были и другие, довольно внезапные. Кровавая битва с пендулой, против главного ядра Шивсены, сены, против поперечного сестринства. «И это не просто, сынок», — цитировал Дейн Деда. «Когда стены становятся полом, и ты падаешь параллельно земле. Знаешь, что я сделал?» «Ничего. Ждал, чтобы эти боковые гарпии пришли ко мне сами. Движение, похожее на неподвижность. Слыхал о таком? Кто тебя создал, мальчик?» «Я думал, тебе не нравится это самое движение, которое похоже на неподвижность», — сказал Билли. «Ну, иногда», — ответил дэн Если кто-то пользуется чем-то неправильно, это еще не значит, что оно бесполезно. Теперь Билли слышал звон за спиной регулярнее, чем раньше. Из ночи в руку Дэйна скользнул бумажный самолетик. Он остановился, посмотрел на Билли на самолетик, развернул. Лист А4, хрустящий, холодный от высоты. На нем было написано тонкой бисерной каллиграфией угольно-серым цветом. «Где мы говорили однажды, и ты отказался, и нужно ноль пять поговорить, там же каждый вечер, собака девять». «Ох, ебать!» — прошептал Дейн. «Клянусь чернилами Луски, из адской впадины и всей херней! Охренеть можно!» — сказал он. «Охренеть!» «Что это?» «Это гризамент!» Примечание «Луска». Имя криптидов в Карибском море, которых считают гигантскими кальмарами или осьминогами крупнее любых открытых видов. Конец примечания. дэн уставился на Билли. Что это в его голосе? Возможно, экзальтация? «Ты же сказал, что он мертв». «Он мертв? Был». «Явно нет». «Я сам видел», — сказал Дейн. «Я встречал женщину, которая его... Я видел, как он горит». «А как это... Откуда взялась эта записка?» «С неба свалилась. Не знаю». Дэйн чуть ли не раскачивался на месте. «Откуда знаешь, что это от него?» «То, что он пишет. Никто не знал, что мы встречались». «Зачем?» «Он хотел, чтобы я работал на него. Я отказался. Я верую в Кракена. Деньги — это не мое. Он понял». Дэйн по-прежнему качал головой. «Боже!» «Чего он хочет?» «Не знаю». «Мы пойдем?» «Естественно, пойдем. Естественно. Надо узнать, что происходит, где он был и...» «А если это он украл?» Дейн уставился на Билли, когда тот это сказал. «Ну, серьезно», — сказал Билли. «А если это он украл? Спрута?» «Этого не может быть». «Что значит «не может?» Почему?» «Ну вот и узнаем. Да?»